Находка Вот уже много лет у меня исповедуется Евгения. Небольшого роста, худенькая, интеллигентная женщина, на вид лет семидесяти. Когда-то давно, в молодости, она служила в театре, была актрисой. Но, разочаровавшись в профессии и пережив тяжелую семейную драму, обратилась к Господу. Пошла в церковь православную с искушениями, с трудом но пошла. Через общих знакомых и не скоро, но все-таки вышла на мой деревянный храм Николая Чудотворца в красивом живописном селе Федоскино, где я прослужил, по милости Божией, почти 14 годков. И рассказала, у нас в деревне по соседству с нами жила тетя Даша, родная сестра моей бабушки, Женщина умелая, по хозяйству и добрая, хотя и бывала вспыльчивой. Раскричиться, правда, не по пустякам, а по серьезному поводу иногда, но и отходчивая была. Быстро забывала обиду и не помнила зла. Дочка у нее, Катя, подруга моя. Ей тогда столько лет исполнилось, сколько и мне, тринадцать. И вот тетя Даша дала дочери сорок рублей по тем довоенным временам, большие деньги. И послала ее в магазин, наказав, чего купить. А она забежала ко мне, и мы решили сначала пойти в церковь, в Тарасовку. И, недолго думая, направились туда. Катя купила то крестик, то иконочку, то книги, то опять икону, то записочки подала. Смотрим, а денег нет. Одна мелочь позвякивает негромко. И вот мы с ней возвращаемся из церкви. И она идет и плачет. Вот сейчас мне от матери попадет. Ох, как попадет! Ведь она мне наказала купить совсем другое. А я почти все потратила. Сквозь слезы всхлипывала Катя. И вдруг смотрим. На дороге лежат деньги. Я глаза протерла. Не мерещится ли мне? Нет, действительно, деньги. Я ей и говорю, смотри, что лежит. Подходим. Бери деньги-то, Катя. Вот они и валяются брошенные, прямо-таки ждут нас. Взяла она, подсчитала ровно сорок рублей. Они фальшивые? Спросила. Иди в магазин и проверь. А я подожду. Нет, пойдем вместе. Я боюсь, мало ли что. Ну, пойдем вместе, согласилась я. Продавщица приняла наши купюры, ничего не сказав, даже особо и не посмотрев на них. Катя купила все, что велела ей мать, и успокоилась. Но обе знали, Господь, именно Господь вергнул эти деньги нам. И так скоро!